видел сам, как он пытался бежать? — Нет. — Но ты хотя бы видел, как его били? — Нет, его втолкнули в автобус уже избитым. — Кирилл, говоришь, — задумчиво сказал Афанасий Степанович. — Я, честно говоря, не на него думала на другого. — На Рыжего этого. Он мне казался более подозрительным. Вы думаете, что Кирилл был связан с людьми Абдул-Рагима? Я думаю, что они знали о вашем приезде. Я думаю, что они пытали моего помощника, пытаясь узнать, где находится груз. Я думаю, что мое предположение верно, и кто-то из троих работает на милицию. Может, тогда не стоит брать всех троих, оставенных здесь, А как мы узнаем, кто из них работал на милицию? Может, у нас провалы случились и не из-за них? Может, мы ошибаемся? Нет, отпускать всех троих мы не можем. Если среди них есть информатор, то он не должен оказаться вне игры, чтобы к нам не подослали нового. Пока эти трое у нас, в Москве будет все спокойно. Но если мы их удалим... «Да там могут начаться очень нежелательные процессы. Ты меня понимаешь?» «Понимаю. Я бы все-таки не рисковал. другого выхода у нас нет. Если их отстранить, будет еще хуже. Кстати, после ужина мы с тобой поедем в одно место». «Хорошо», — кивнул Цапов. «Нужно быть осторожнее, Константин», — задумчиво сказал Афанасий Степанович. «Судя по всему, за этим захватом стоит и хромой Шалва, и сам Гаевый. Я в этом убежден. Нам нужно исходить из того, что ни один из них, но и все трое могут оказаться предателями. Ты меня понимаешь?» «И вы хотите дать их мне для охраны?» — разозлился Цапов. «А кто сказал, что они должны быть все время с тобой?» — засмеялся Афанасий Степанович. «Я ведь человек очень осторожный, Константин». Официант принес закуску, начал расставлять тарелки. Весь ужин прошел в молчании, теперь они перекидывались только редкими словами. Сразу после ужина Афанасий Степанович назвал адрес, куда они должны были ехать. Цапов посмотрел на него удивленно, но не стал ничего уточнять. Они приехали на какой-то пустырь. Машина остановилась. Цапов вылез вслед за Афанасием Степановичем. Здесь не было ничего, кроме полуразвалившегося дома. Это был тот адрес, который Цапову давали в Москве. Именно здесь должен был находиться весь груз, за которым они ехали. Но на месте не оказалось никаких следов нахождения груза. Саппел не верил собственным глазам. Где автомобили, где сам груз, где охранники, где дома, люди? Он посмотрел на Афанасия Степановича. Тот, довольный произведенным эффектом, кивнул головой. «Ты все правильно понял», — сказал он. «Ты держался молодцом до самого конца. Но даже если ты не выдержал бы пыток и выдал известный тебе адрес, то тогда ничего страшного не произошло бы. Здесь не было никакого груза, Константин. Никогда не было. Я просто перестраховался. На всякий случай. Мне всегда не нравилось это гнидогорелый. А теперь мы точно знаем, что он связался с хромым шалвой, чтобы получить наш груз. Самый ценный груз, который когда-либо проходил. по просторам нашей Родины усмехнулся он. Думаю, ты правильно поймешь мои мотивы. Из-за него уже погибло столько людей, мрачно напомнил Цапов. Я буду очень доволен, если все ограничатся только этими потерями, признался Афанасий Степанович. Это самый важный груз для нас в Константине.